в середине августа в результате диких беспорядков ушло в отставку правительство чуть позднее окончилась так называемая рурская война мы и думать о ней забыли а ведь совсем недавно мы клялись в ответ на оккупацию рура все немцы станут единым братским народом теперь мы ожидали падения государства распада империи словом какого-нибудь ужасного политического события, которое соответствовало бы передрягам в нашей частной, личной жизни. Никогда в Германии не рождалось столько слухов. Рейнская область отделилась. Отделилась Бавария. Вернулся император. Началась французская интервенция. Политические, так называемые союзы, как левые, так и правые, годами находившиеся в спячке, очнулись и развили бешеную деятельность. В лесах под Берлином так называемые союзники тренировали свои боевые отряды. Примечание: речь идёт о нацистах и членах Фрайкора. Конец примечания. Просочились слухи о так называемом чёрном рейхсвере. В тот день на днях ожидали переворота. Примечание. Так называемый Чёрный Рейхсвер, нелегальная военная организация времён Веймарской республики. По Версальскому договору Германия не должна была иметь армию численностью больше 100.000 человек. Нелегальный так называемый Чёрный Рейхсвер создавался в обход Версальского договора. В соединениях так называемого Чёрного рейхсвера служили добровольцы. Порой эти соединения выдавались за невоенные трудовые организации. Так называемый Чёрный рейхсвер финансировался немецкими промышленниками националистической ориентации. Более всего вкладывал средств в эту организацию сталелитейный король Германии Гуго Стинас. Иногда так называемый Чёрный рейхсвер называли солдатами Стиноса. Конец примечания. Было трудно отличить возможное от невозможного. Рейнская республика и впрямь отделилась от Германии, правда, просуществовала она всего несколько дней. Примечание. Рейнская республика марионеточное государственное образование, созданное при фактической поддержке французских и бельгийских войск. В Рейнской области в 1923 году вооружённые французами и бельгийцами сепаратисты захватывали административные здания в городах Рейнской области и объявляли о создании нового государства Рейнской республики. Во многих городах дело доходило до военных столкновений со сторонниками единой Германии. Военные столкновения, как правило, кончались победой сепаратистов. Поскольку их поддерживали бельгийские и французские войска, столицей Рейнской республики был объявлен город Кобленц. Благодаря жёсткой позиции США и Великобритании, а также почти полному отсутствию массовой поддержки, Рейнская республика действительно довольно быстро прекратила своё существование, а именно в тот момент, когда прекратилась военная помощь со стороны французов и бельгийцев. Конец примечания. В Саксонии на несколько недель установилась коммунистическая власть, против которой был брошен Рейхсфер. Примечание. 10 октября 1923 года правительство Саксонии возглавил тогдашний глава Коммунистической партии Германии КПГ Генрих Брандлер 1881 года. 1967 годы. В ответ командующий силами Рейхсвера в Саксонии генерал Альфред Мюллер 1866-1925 годы запретил вооружённые отряды КПГ в Саксонии, так называемые пролетарские сотни. Начались вооружённые столкновения между Рейхсвером и так называемыми пролетарскими сотнями. По личному указанию президента Эберта 21 октября в Саксонию были введены дополнительные войска Рейхсвера. С 21 по 27 октября в Саксонии шли бои между коммунистами и Рейхсвером. 27 октября коммунистическое, абсолютно легальное правительство Саксонии было низложено. Конец примечания. И наконец, В один прекрасный день газета объявили о том, что гарнизон города Кюстрина двинулся в поход на Берлин. Примечание. Речь идёт о так называемом Костринском путче, организованном офицером так называемого Чёрного Рейхсвера Эрнстом Бухрукером в городе Кюстрине, ныне Костиж над Одрой, Польша, и Берлине Шпандау. 1 октября 1923 года. 26 сентября 1923 года в ответ на заявление германского правительства о прекращении пассивного сопротивления французской оккупации Рура, Бухрукер в Кюстрине и его подельники в Берлине Шпандау подняли мятеж. Их целью было уничтожение парламентской республики. и установление националистической диктатуры. Взять Кюстрин путчистом не удалось. В Берлине Шпандау была захвачена цитадель Ханаберг, но довольно скоро отбита правительственными войсками. Бухру Карбел арестован и приговорён к 10 годам тюремного заключения. Выпущен по амнистии в 1927 году. Основная масса путчистов из так называемого чёрного рейхсвера не понесли никакого наказания. Конец примечания. В это время получил широкое распространение лозунг: предатели будут казнены судом Фемы. Примечание. Суд Фемы от средневерхненемецкого союз, связка тайная судебная организация, созданная в Вестфалии в XII веке. Очень скоро распространилась по всей Германии. В судах фемы предусматривалось два вида наказания: казнь через повешение или изгнание. Просуществовал суд фемы до начала XIX века. В обходе судом фемы стали в Германии называть тайный суд не подчиняющиеся формальному праву. В начале 20 века политические убийства, совершённые правыми радикалами, назывались убийствами фэмы. Конец примечания. К полицейским объявлениям на газетных тумбах о кражах прибавились объявления об убитых или пропавших без вести. Люди исчезали десятками. Почти у каждого немца в те времена были те или иные отношения с теми или иными политическими союзами. Спустя несколько лет останки исчезнувших людей обнаруживали в лесах под Берлином. В самих союзах сделалось обыкновение устранять ненадежных или подозрительных товарищей, а трупы где-нибудь закапывать. Если до нас доходили подобные слухи, они не казались столь невероятными, какими могли бы показаться в нормальные, так сказать, цивилизованные времена. Настроение повсюду сделалось апокалиптическим. В Берлин сотнями устремились так называемые спасители. Люди с длинными патлами, во власиницах, так называемые спасители заявляли: что посланы Богом для спасения мира, и эта миссия их самих худо-бедно кормила. Самым успешным из всех избавителей-спасителей был некий Хойзер, использовавший и рекламные плакаты, и массовые собрания, имевший массу приверженцев. Примечание. Филипп Хойзер, 1876-1960 годы. Католический священник, теолог, политический публицист националистического толка. Переводчик церковной истории Евсевия Кесарийского на немецкий язык. В Германии был известен не своими теологическими трудами, в частности, исследованием так называемого послания Варнавы, но нициствыми антисемитскими статьями, книгами и лекциями. С 1931 года примкнул к национал-социалистам, печатал свои статьи в нацистской прессе под псевдонимом Зигфрид. Поскольку его политическая позиция вызывала серьёзное нарекание у германского кардинала Михаэля фон Фауль-Хабера, несколько раз кардинал запрещал Хойцеру выступать с публичными политическими речами и даже угрожал ему лишением сана. В 1934 году Хойзер встречался с генсеком нацистской партии Рудольфом Гессом на предмет вступления в партию. Гесс предложил ему отказаться от сана, и тогда, пожалуйста. Хойзер решил остаться католическим священником, тем не менее на съездах нацистской партии он всегда присутствовал в качестве почётного гостя. Конец примечания. Его мюнхенским коллегой был, согласно газетам, некий Гитлер. Однако он отличался от Хойзера чрезвычайной грубостью речей, доходящей до крайности, до небывало жутких угроз и неприкрытой жестокости. Если Гитлер обещал достичь тысячелетнего рейха массовыми убийствами евреев, то в Тюрингии объявился ещё один спаситель в кавычках Ламберти, который намеревался войти в тысячелетний рейх с помощью народных танцев, песен и прыжков. У каждого так называемого спасителя был свой собственный стиль. Ничему и никому уже не удивлялись. Удивление было забыто давным-давно. Мюнхенский Хольцер, тот, что звался Гитлером, 2 дня подряд не исчезал с первых полос газет, благодаря своему вполне фантастическому предприятию. Попытке организовать революцию в пивном кабаке. Революционный марш был прерван залпом полицейских. Не успели революционеры выбраться из пивной, как полицейские открыли огонь. Этим и был положен конец их революции. Примечание: Кафнер довольно точно, хотя и иронично, излагает историю пивного путча или путча Гитлера и Людендорфа. Во время Рурского кризиса лидер баварских правых Густав фон Кар 1862-1934 годы был назначен комиссаром Баварии и наделён диктаторскими полномочиями. Хар благоволил только что образованной нацистской партии и ее тогдашним лидерам Гитлеру и Людендорфу. Он отказался арестовать руководителей штурмовиков и закрыть нацистскую газету «Народный обозреватель». В этих условиях Гитлер решил, что можно рискнуть и начать, по примеру, муссолиниевского так называемого похода на Рим, свой... так называемый поход на берлин 8 ноября 1923 года нацисты пригласили кара, командующего вооружёнными силами Баварии, Отто фон Лоссова 1868-1938 годы и начальника баварской полиции Ханса фон Зайсера 1874-1973 годы на своё собрание в огромный пивной зал, где собралось около трех тысяч человек. Во время выступления Кара перед собравшимися пивная была оцеплена пулеметчиками. Затем Гитлер объявил, что началась национальная революция и зал оцеплен. Если будут продолжаться крики, он распорядится установить пулемет на галерее. Крики стихли. Гитлер предложил Карло Лоссову и Зайсеру вйти во вновь образованное имперское правительство. Они отказались. Их заперли во внутренней комнате бара. Один из гитлеровских подельников съездил за Людендорфом. После прибытия Людендорфа Кар, Зайсер и Лоссоф согласились присоединиться к походу на Рим. Все трое были выпущены Людендорфом. под честное офицерское слово кар тут же отправился в рейгенсбург где издал прокламацию в которой отрекался от своих слов данных под дулом пистолета объявил о роспуске нацистской партии и штурмовых отрядов к этому времени штурмовики рёма захватили штаб-квартиру войск в баварии правда они тут же были блокированы правительственными войсками В этих условиях Людендорф предложил Гитлеру двигаться вместе с путчистами в центр города. Генерал предполагал, что к такой внушительной демонстрации, возглавляемой им генералом, обязательно присоединятся армия и полиция. Армия и полиция не присоединились. Полицейские дали залп в толпу. Гитлер по солдатской привычке бросился на землю, генерал Людендорф по генеральской сообразительности остался стоять. Он же и был арестован первым. Позже всех был арестован Рэм. Во время подавления путча было убито 16 нацистов. Конец примечания. Однако целый день многие полагали, Что это и есть с возделением ожидавшийся переворот. Наш учитель греческого, ведомый не таким уж неверным инстинктом, когда услышал эту новость, радостно предсказал нам: "Через год другой вы тоже станете солдатами". И разве то, что Мюнхенская авантюра вообще могла состояться, не было интереснее, чем её провал? Так называемые спасители Тогда, несомненно, имели шансы на удачу. В то время было, возможно, все. Доллар стоил триллион рейхсмарок. До рая было рукой подать. А потом произошло нечто странное. Вдруг пронесся слух. Из уст в уста передавалась сказка. Скоро опять будут печатать деньги нормальной ценности. И чуть позже это стало действительностью. Появились маленькие отвратительные серо-зелёные бумажки с надписью Рентная марка. Примечание. Рентная марка одна из двух денежных единиц, находившихся в обращении в Германии с 1923 по 1948 годы. Выпущена в целях борьбы с гиперинфляцией 1923 года. Основанный в октябре 1923 года германский рентный банк выпустил эту марку 15 ноября 1923 года. Ее курс к бумажной составлял 1 к 1 с 12 нулями. Рентная марка ликвидировала 12 нулей на банкнотах, а ее стоимость обеспечивалась ипотечными облигациями на недвижимость в сельском хозяйстве и и промышленности. Рентная марка не являлась законной валютой, то есть никто не обязан был её принимать. Тем не менее, народ доверял новым деньгам, и гиперинфляция была остановлена, что называлось чудом рентной марки. Конец примечания. Когда ими расплачивались в первый раз, то смотрели, как бы чего не стряслось. Но не происходило ничего особенного. Рентные марки принимались к оплате. У них была фиксированная стоимость 1 триллион. То же самое происходило на следующий день, и два дня спустя, и в другие дни. Невероятно. Доллар перестал расти, и акции тоже. Но если их превращали в рентные марки, гляди-ка, Акции оставались обычными платёжными средствами. Стало быть, никто ничего не мог сохранить и приумножить. Однако внезапно зарплата и жалованье стали выплачиваться в рентных марках, а чуть позднее, о чудо из чудес, появились даже пфенниги круглые, блестящие монетки. Можно было позвенеть ими в карманах. Но помимо этого у них была определённая стоимость. В четверг можно было что-то купить на деньги, которые остались от прошлой пятницы. Мир был полон неожиданностей. За несколько недель до этого канцлером стал Штреземан. Политика в один микс делалась, куда спокойнее. Больше никто не говорил о распаде страны. Рыча и огрызаясь, уползли спать в свои берлоги. Политические союзы, многие из их участников, покинули ряды экстремистов. Больше не появлялось сообщений об исчезновениях людей. Из городов пропали так называемые спасители. Вся политика свелась к одному единственному спору. Кто изобрел рентную марку? Националисты утверждали, это был Хельферих, депутат Рейхстага от консерваторов «Святой». и бывший министр кайзерского правительства. Примечание. Карл Хельферих 1872-1924 годы. Немецкий экономист, банкир, политик. Лидер немецкой народной национальной партии, основатель и финансист антибольшевистской лиги, один из разработчиков плана по введению рентной марки. погиб в результате железнодорожной катастрофы. Конец примечания. Это горячо оспаривалось левыми. Они заявляли, что изобретатель спасительной марки, надёжный демократ и убеждённый республиканец доктор Шахт. Примечание. Ялмар Хорас Грили Шахт, 1877-1970 годы. немецкий экономист, банкир, политик. С 22 декабря 1923 года президент Рейксбанка Германии. Он действительно, как и Хельферих, был одним из разработчиков плана по введению рентной марки. Но ирония Хафнера на этом не кончается. Казавшийся левым и прореспубликански настроенным шахт Был одним из тех, кто помог политическому авантюристу Гитлеру завязать тесные отношения с промышленными и финансовыми кругами. В 1936-1937 годах шахт Рейхсминистр экономики, в 1937-1942 годах министр без портфеля. Он один из организаторов военной экономики Третьего Рейха на Нюрнбергском процессе. оправдан. Конец примечания. То были дни после потопа. Все потеряно, зато вода пошла на убыль. Старики еще не могли толдычить про свой жизненный опыт, но юнцы уже крепко получили по носу. Двадцатилетним директорам банков вновь пришлось искать себе места референтов и секретарей, а гимназистам удовольствоваться двадцатью марками и, на карманные расходы. Конечно, были и так называемые жертвы финансовой стабилизации. Всё ещё случались самоубийства, но гораздо больше было тех, кто испуганно выглядывал из своих норок и неуверенно спрашивал, а верно ли, что сейчас снова можно жить? Да. В воздухе было ощутимо похмелье, но настало и определённое облегчение. На Рождество весь Берлин превратился в гигантскую рождественскую ярмарку. Всё стоило 10 фэнигов, и каждый покупал хлопушки, марципановых зверей и прочие детские игрушки только для того, чтобы удостовериться. На 10 фэнигов можно что-то купить. И ещё, наверное, чтобы позабыть, как дурной сон последний год Да и вообще, последние 10 лет и снова почувствовать себя ребёнком. Над всеми прилавками висели плакаты: цены как до войны. Жизнь наконец стала походить на мирную жизнь.